Здравствуйте, дорогие телезрители, все, кто смотрит нашу передачу «Тайна русского слова». По традиции начинаем очередную беседу. Сознакомление стихотворения сегодня это будет стихотворение максима гиттуева поэта которого сегодня знают гораздо меньше число людей нежели 20-30 лет тому назад это советский поэт и что дорого стихотворение называется русский язык а написал его не русский человек потому как гиттуев по национальности балкарец Да, не путать с болгарами а балкары это такой народ который живет на Северном Кавказе, в Дагестане. Итак, Гитуев. стихотворение называется русский язык. Спросят меня, что похоже на море? Русский язык не замедлю с ответом: он, словно, море согреет землю, свежесть подарит засушливым летом. Воды его, разливаясь без края, блещут немеркнущим солнечным светом. К людям хорошим в дальние страны Катятся волны с горячим приветом. Русский язык – безграничное море. В глуби морской я дождался улова, Выловил ключ, открывающий радость. Этим ключом было русское слово. В сад я пришел под зеленые своды, Как здесь отрадно, красиво и ново. Есть лишь в саду и садовник отменный, Кажется, в мире нет счастья и ново. также и в класс мой пришел я когда-то. Он был подобен зеленому своду. Русская женщина с доброй душою Не уступала ни в чем садоводу. Русское слово я пил неотрывно, Как родниковую звонкую воду. Сколько бы влаги в живой не вбирал я, Жажда сильнее была год от году. Вот такое. Замечательное, на мой взгляд, стихотворение, которое особенно дорого тем, что написал его, я повторяю, сын гор, балкарец Максим Гиттуев. А мы с вами продолжаем наши... Беседы, связаны вот с таким явлением в нашем языке, как некая опасность печатного слова. Сегодня, видимо, мы завершаем ее и будем говорить о других вещах. А в заключении только хочется сказать вот о чем. Возможно, вы не обращали на это внимания, а может кто-то уже успел подметить. Когда-то, придя в дом незнакомого человека, первым долгом подходил, конечно, к книжным полкам, восхищаясь порою обилием да, книжных томов. Это всегда очень интересно. мне кажется, в «Чужом доме» самое интересное это вот рассматривать книги. С некоторых пор внимание вашего покорного слуги при привлекает вот какая деталь. А сколько на книжных полках стоит словарей? Да. И с некоторых пор, опять же повторюсь, для меня это некий показатель тоже вот какого-то уровня той или иной домашней библиотеки. Повторяю, количество словарей. Ибо такое это подспорье в работе, есть в работе, и мне кажется, есть словари, которые можно читать как поэзию. Яркий пример, да замечательный пример таких, такого словаря – это словарь живого великорусского языка, толкового слова Владимира Ивановича Дали. У нас впереди еще, надеюсь, предстоит интересный, неравнодушный такой разговор, захватывающий об этом великом русском человеке и его божественном деле, которым он занимался. Сохранил для нас наречие живого великорусского языка. Почему я об этом сегодня говорю? Вот так же, как доверие к печатному слову, которое неизбывно пребывает в истинно русской душе, так и ваш покорный слуга всегда во все дни своей жизни с большим доверием всегда относился к словарям. Просто само слово «словарь» звучало неким вот таким авторитетно очень, что, собственно, и понятно. А вы знаете, несколько лет тому назад мне пришлось и в этом усомниться. Дело в том, что слушатели мои благодарные в один из дней преподнесли мне в подарок небольшое такое потолщение словарь. Он издан, издан в Сибири, в одном из сибирских городов. И автором его являются две ученые-дамы, обе кандидаты наук филологических. Очень красивая такая обложка, такая старинная вязь, узор, орнамент традиционный русский. И словарь называется «Славянизмы». Вот так. Кратко, но зато очень ёмко. Славянизм. И, конечно, слушатели правильно решили, что этот словарь не может не представлять интереса да, для меня. И они спросили, у вас нет? есть, у меня такого нет, сказал я. И я их очень благодарю. Придя домой, я с нетерпением стал, значит, листать этот словарь. Благо, я повторю, небольшой по объему. И каково же было удивление мое, когда я... Как вы думаете, какое слово я прежде всего стал искать? Если кто-то догадался, я вам очень признателен. Конечно, это было слово «человек». Да. Это то самое слово, с которым начался цикл и моя книга. Это очень важно знать, почему ты так называешься. Вот. И представляете, это мое совершенно полное изумление, когда я раскрываю значит, страницу, написано слово «человек», а далее написано, что происхождение этого слова неясно. Господа хорошие, как это неясно? Вы занимаете, вы ученые люди, вы издали словарь, Да, это вообще держится такая, собственно, такая научная. Да, вот быть автором словаря еще ещё с таким названием, ко многому обязывающим славянизма, да? И вдруг исконно русское удивительное, сакральное слово человек, словек. А вы пишете, что... Вы, неужели вы не знакомы с замечательными трудами Александра Шишкова или, скажем, игумена э э э Парфеня, да, который тоже исследовал это слово, или, э ну, Господи, полный церковно-славянский... Э Словарь про Александра Дьяченко и как раз статья об этом слове «человек», упоминание трудов замечательного профессора Некрасова из Казанского университета. Это можно продолжать этот ряд. Как же можно писать о том, что происхождение слова «человек» неясно? Но более всего меня развлекло... Вы знаете, да, развлекло, потому что на смену печали пошел просто смех. Не знаю, насколько он веселый. Гоголь Николаевич правильно писал, что у нас в России часто смех сквозь слезы. Дело в том, что я наткнулся, а я действительно наткнулся на него, удивившись, когда увидел его в этом словаре, встретив это слово на страницах этого словаря, потому что его там попросту не должно было быть. Ибо, напоминаю, словарь называется «Славянизмая», а слово это «колбаса». Да, мы написали, ученые, что а, слово «колбаса», судя по всему, а, происходит от древнерусского а, слова колп, что есть а, «рыба». Вот так, ни много, ни мало. И я тогда еще пошутил, что, вы знаете, такая есть расхожая такая шуточная поговорка, А поговорка эта гласит о том, что лучшая рыба – это все же колбаса. Да? Вот, Видимо, они эту поговорку восприняли всерьез. Дело в том, что, а может, их смутило, избило с толка вот это наличие, каким показалось единого корня, колб здесь и в слове «колбаса». Но я хочу вам повторять, что слово «колбаса» – это не односложное, это, это двухкоренное слово, да. И колб не является его корнем. А первый корень – это «кол». Кол, да, вот по-русски кол, кстати, тоже тюркского происхождения, ибо в тюркских языках, в каких-то языках, там, тюркском, скажем, татарском и турецком, это кол, а в азербайджанском – гол, более звонче согласная Это рука, вот это часть руки, вот это кол, говорят в тюркских языках. А а потому что именно колбас называют это изделие, это, это, это, это их еда, этих народов. А, вот. а бас – это давить, глагол давить. То есть тут нам само слово, как интересно, колбаса, оно нам показывает а, сам процесс ее приготовления. Да, берется кишка и, дави, давя рукой, да, вот этот фарш продавливается в эту кишку рукой, то есть давит рукой колбас. Да, совершенно. И никакого отношения, как мы видим, к рыбе не имеет. Вот, вот, хошь, смейся, как говорят, а хочешь, плачь. Ну, вот такой словарь. И поэтому, вот, завершая эту тему, пора бы с ней уже попрощаться, я хотел бы сказать вам следующее. Дожили мы, господа хорошие, до того времени, что и э, к словарям, видимо, надо относиться все-таки критично. Чего вообще не хотелось бы, потому что имена таких людей, как Ожегов, Фасмер и многие-многие другие, в общем, святы для любого человека, знакомого с русской филологией. Но вот, вот этим грешат то, о чем мы говорили о современной литературе. Получается, что этой вот поверхностью какой-то, э, вот поверхностностью, к отношению к предмету, так грешат, получается, и некоторые современные издания, претендующие. Я имею в виду не, не на звание научно-популярной или просто популярной литературы, а на звание научной литературы. Вот это всё-таки ко многому должно обязывать. А теперь мы приступаем к новой теме. И она связана вот с чем. Мне не раз приходили в различных аудиториях записки, Василий а почему вы занимаетесь именно русским языком, да? И, действительно ли русский язык так сильно отличается какими-то своими особенностями от других языков, что он вызывает ваше восхищение? Дело в том, что, да, так оно и есть, но я хотел бы сегодня вам для вящей убедительности привести слова тоже не русского человека, более Более того, эта женщина ученая, она живет и трудится в государстве Израиль. Это доктор э, Мила Шварц, она преподает в Хайском университете и изучает русский язык. Я, э, статья называется «Носители русского языка». учатся читать быстрее и лучше развивают грамотность. Вот о чем идет речь. Там был поставлен эксперимент, автором эксперимента является вот э, доктор Мила Шварц. Дети, читаю, дети, родной язык которых русский, показали более э, высокие уровни навыков чтения и лучшую познавательную функцию по результатам тестов э, в Университете Хайфа Израиля. 129 первоклассников были разделены на три группы. Это очень интересный эксперимент. Русскоязычные дети из еврейских семей, значит, одна группа. Дети, родные язык которых, иврит, вторая группа. И дети из смешанных семей, которые не обучались русскому языку. Оказалось, что школьники, которые приобретали навыки чтения на русском языке перед изучением иврита, Показали отличное преимущество перед другими группами в их способности различать звуки, а также быстрее читать и точнее переводить слова. Кроме того, специалисты оценили знание английского языка у 107 учеников, разделив их на те же самые группы. Как и в первом исследовании, у русскоязычных детей было отмечено значительное преимущество в изучении иностранного языка. Вот так, мои хорошие. Это это не может не радовать. Меня это очень порадовало. Тем более, я повторяю, это исследование не отечественного, а вот а зарубежного ученого с другой страны. И оно действительно объективно и замечательно. Ведь русский язык очень сложный на самом деле, очень сложный язык, мы не раз об этом говорили, и даже наличие в нем вот этой э, категории, грамматической категории рода, да, когда вот ручка это женского рода, карандаш мужского, да и человек может знать тысячи русских слов. Есть такие иностранные люди, иностранцы, я с ними даже знаком был, знают, но стоит человеку, обладающего прекрасным лексическим э, вот запасом русских слов, один раз... произнести мой ручка, да? И мы уже так снисходительно улыбаемся, говорим, "Да, он плохо говорит по-русски". А почему он сказал мой ручка, да? Там или моя шкаф. Все. А ведь это трудно, ведь это далеко не во всех языках есть такое понятие, как вот это грамматическая категория рода, что вот надо понять, что стул это а, мужского рода, да? А кресло среднего рода, там кровать вообще женского рода. Действительно, загадочная вещь. Так вот один читатель из а, он действительно читатель потому что это пришло несколько лет назад письмо мне после выхода книги он скромно назвал себя в письме раб божий григорий живет в городе санкт петербурге пришло письмо по электронной почте он вот как хотите к этому относитесь но мне показалось любопытным вообще манера его мышления и выводы к которым он пришел он говорит васида мне кажется наличие трех родов в русском языке мужского, среднего и женского как грамматического рода, это созвучно тому, как устроению человека. Вот так. Вы скажете, как это созвучно, да? Он сказал, что ведь человек – это дух, душа и тело. Дух – мужской род, душа – женский род, а тело – значит, среднего рода. Он сказал, вот, Вот таинственное такое строение человека в русском языке «Дух, душа и тело», оно находит отражение вот в языке, который тоже главная суть славяка человека, человека, где тоже мужской, женский и средний роды. Вот я никак не буду это комментировать и отдаю это вот на ваше суд, на ваше рассмотрение, на ваше размышление, вот такое изыскание, нашего вот читателя и, может быть, уже и зрителя. Действительно, русский язык сложный. Но вы знаете, его сложность должна нас радовать. Я не случайно назвал Льва Николаевича Гумилева, потому что у него в одном из трудов, я встретил эту фразу, он написал «Сложность системы Вы слышите? Нас часто пугает сложность какой-либо системы. Вообще мы устроили так, что всегда стараемся избегать сложности. Не уверен, что это всегда нужно. Вот, вот и пишет Лев Николаевич, уважаемый. Сложность системы определяет ее эффективность. Слышите? Сложность является залогом эффективности. И вот когда мы приводили вот этот удивительный эксперимент Хайского университета, это является самым красноречивым подтверждением слов покойного и незамечательного русского ученого Льва Николаевича Гумилева. А вот еще одно сообщение, которое не может не радовать, потому что речь идет о наших российских детях, у которых родной язык э, вот, русский. Международная ассоциация, а, кажется, есть такая ассоциация, оценки школьной успеваемости, если такая ассоциация, провела исследование по качеству чтения и уровню понимания текста среди деся десятилетних школьников из 45 регионов мира. Вы понимаете, какой масштабный эксперимент? Результаты российских школьников оказались впечатляющими. Было проведено исследование умений 215 тысяч, вот это эксперимент, учащихся младших, младших классов грамотно читать, понимать прочитанное, использовать полученную информацию. Оказалось, что школьники из России читают лучше и быстрее усваивают содержимое текста, нежели их ровесники из других стран. Они были признаны наиболее грамотными. Анализ полученных в исследовании данных показал, что в последние годы наблюдается устойчивая тенденция снижения интереса к книге, чему все мы с вами являемся печальным свидетельством, свидетелями. Дети Меньше читают и больше времени проводят перед компьютерами. Особенно это характерно для развитых стран, конечно, потому что еще надо, уметь, надо ещё позволить себе эту технику. Да? 37% школьников сказали, что проводят перед монитором компьютеры не менее трех часов в день. В то время как 32% детей признались, что ежедневно читают школьную литературу, а 40% детей сказали, что они читают развлекательную литературу. И также было установлено, что в тех странах, где родители сами любят читать книги, Слышите, мы не раз призывали в наших передачах родителей вот усаживать детей и вслух читать им книги. Так вот, в тех семьях, где родители сами любят читать книги и принимают активное участие в жизни своего ребенка, уровень грамотности намного выше. И вот статистика радует нас. Вот она обычно нас удручает, а тут вот радостная статистика, и поэтому делюсь с вами. По сравнению с 2001 года таких семей стало больше. И вот совершенно... Удивительный факт. В рамках исследований было обнаружено, что девочки читают лучше мальчиков. Вот так. А оставляю вам самим домыслить, почему это происходит. Вот а, вот о чем хочу вам сказать. В свое время я встретил Александра Семеновича Шишкова. Удивительное изречение. В одной из своих статей он пишет... что э, на французском языке у нас болтают, а не разговаривают, вы слышите? и мне это показалось при всей вы знаете мою любовь и преданность этому человеку глубокое мое почтение перед им его подвигом и его жизненным еще предстоит нам беседа о нем жизнь как подвиг и все таки мне показалось несколько но ну, может быть излишне, да, такой жестковатая эта фраза дескать вот на французском мы не говорим о болтаем И она мне не давала покоя до того времени, пока я не прочел в в трудах одного из друзей Пушкина, Александра Сергеевича Пушкина, такое интересное упоминание о великом поэте. Кажется, это князь Адоевский, он пишет, что во время одного из балов Пушкин э, очень долго, он пишет, что что-то около двух часов, что вообще непозволительно по этикету на балах, э, долго около двух часов беседовал с одной дамой. И когда, наконец, беседа их э, закончилась, он подошел к поэту и сказал, верно, э, дама, э, с которой ты так долго беседовал, чрезвычайно умна, и получил от Пушкина совершенно удивительный ответ. Александр Сергеевич э, на это ответил, не знаю, мы говорили по-французски. Вот так. <смех> Оказывается, есть языки, говоря на котором, на которых можно скрыть, да. Что-то скрыть. Мне кажется, на русском языке этого, просто в русском языке, простите, мне кажется, мне кажется, что в русском языке это просто быть не может. Тебе человек может, помните у Пушкина, да? если же мы вспомнили Пушкина, давайте продолжим поэты же словами, хранить, можно хранить молчание в важном споре с учетным видом знатока. Можно, но когда-то же надо свои уста открыть. И мне кажется, если ты говоришь по-русски, то люди, прослушав ну, 5-6-7 твоих фраз, уже какое-то мнение о тебе вынесут. Нельзя скрыть свои мысли, когда ты говоришь на русском языке. А вот по-французски получается, что можно, что можно два часа к ряду проговорить с дамой, ответить своему другу, что не знаю. не знаю мы бесед, мы говорили по-французски и тогда мне наконец стали понятны вот эти замечательные слова александра Семеновича шишкова что да если на иных языках мы говорим то французское нам нужен видимо только для того чтобы мы на нем болтали сегодняшнюю нашу беседу если помните мы начали с удивительного хорошего проникновенного стихотворения о русском языке который написал не русский человек горец балкарец максим гиттуев и поэтому это было не случайно потому что я хочу вас вот с чем ознакомить четыре года тому назад в городе москве открывали памятник просветителю известному человеку, просветителю казахского народа Абаю Кунамбаеву. И тогда же на открытии этого памятника выступал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Он в своем выступлении, президент дружества нам государства, которое некогда было одной из наших союзных республик, великого СССР, он... Сказал свои слова, а потом привел слова вот этого своего знаменитого соотече... соотечественника, памятник которому открывался тогда Москве. Я когда прочел эти слова Абая Кунамбаева, вы знаете, я был поражен. Сейчас это случится и с вами. Учтите, это давным-давно написано казахом, но написано о русском языке. Нужно учиться русской грамоте. Это наставление он дает своему народу. Нужно учиться русской грамоте. Духовное богатство, знания и искусство и другие несметные тайны хранит в себе русский язык. А дальше фраза совершенно замечательная. Русский язык откроет нам глаза на мир. Русская наука и культура – это ключ к мировым сокровищам. Владеющему этим ключом все другое достанется без особых усилий. Вы слышали? Владеющему русским языком все мировые богатства достаются без особых усилий. И поэтому, если бы, э, вот как мы уже в последнее время давали такое некое условное название нашим беседам, я бы сегодняшнюю нашу беседу назвал бы наш трудный, конечно, трудный, наш трудный и мудрый язык. Наш трудный и мудрый язык. Поэтому не будем бояться его сложности. Вот видите, мы получили свидетельство из глуби веков от Абая Кунамбаева, казаха, и... Э, Замечательное исследование, на мой взгляд, современное, проведенное несколько лет назад в Хайском университете Израиля. И все они нам говорят о том же, то, о чем некогда поведал Лев Гумилев, что сложность системы определяет ее эффективность. Мы с вами являемся обладателями воистину удивительного языка. радуемся. Завершается наша беседа и... В конце я хочу по традиции, опять же, прочитать вам стихотворение о русском же языке. Оно небольшое, называется «Не только слова». И автором его является известный писатель, журналист, публицист Илья Эренбург. Называется оно «Не только слова». «В несметном нашем богатстве слова драгоценные есть». Отечество, верность, братство, а есть еще совесть, честь. Ах, если бы все понимали, что это не просто слова, каких бы мы бед избежали, и это не просто слова, нельзя не согласиться». на самом деле это не просто слова и мое пожелание совершенно искренне и себе и вам дорогие телезрители быть как можно больше быть как можно строже к тем словам которые мы произносим спасибо вам большое прощаемся до следующей нашей встречи до свидания